О чем говорили дамы, не помню. Помню только, что нежной рукой старушка потрепала меня по щеке. Тогда же во Флоренции подарила она матери свой портрет. Этот портрет фотографа Шембоша всегда был у нас в деревне в спальне матери. И всегда при взгляде на него я видел восьмигранную залу трибуны, Рафаэлевскую Мадонну со щегленком, его же Юлия II, Тициановскую Венеру, Иоанна Крестителя Джулио Романа ощущал царящее под стеклянным сводом нерушимое молчание и чувствовал откуда-то издалека ласкающую руку. В Михайловский дворец привезла Юлия Штубы свою удивительную красоту и свой удивительный голос. В то время великая княгиня и Антон Рубинштейн замышляли основание консерватории и русского музыкального общества. Юлия Федоровна скоро приобрела славу музыкального авторитета. Впоследствии она вышла замуж за абаза, одно время бывшего министром финансов. Дом ее стал музыкальным центром. Когда я узнал Юлию Федоровну, она уже была старушка. Высокая, с тяжелой, но мягко шлепающей походкой, белый парик и серый чепец сливались в общую довольно обширную постройку. Ее черное платье тоже было обширно, и от времени до времени, слушая музыку, она развертывала обширный веер, за которым пропадало все ее лицо. За веером происходило что-то торопливое, шумливое, и через минуту веер лежал сложенный у нее на коленях. Юлия Федоровна была уверена, что один человек на свете знает, что она нюхает табак, и этот человек она сама. Увы, однажды дочь Елены Павловны Великая княгиня Екатерина Михайловна подарила ей табакерку. Она не отказалась от своей привычки, может быть, она увеличила размеры своего веера. Несмотря на долгие годы проживания в России, Юлия Федоровна не научилась русскому языку, но изъяснялась свободно. Только что это было? Во время многочисленных хоровых репетиций, которыми она руководила, Она бронила барышень за то, что они относятся к работе, как генеральские дочи. Когда прусское правительство предприняло суровые меры против православных священников в Померании и таким образом лишило населения духовной помощи, Юлия Федоровна глубоко скорбела о том, что бедные померанцы остались без попах. Свою житейскую мудрость она выражала иногда сложными изречениями. Когда глупый женщин жениться на умных мужчина, это ничего, но когда глупый мужчина выходит замуж за умной женщина, тогда он сам изженится. Она была очень прямолинейна в своих отзывах, строга в музыкальной и художественной оценке. Артисты дорожили ее мнением, а начинающие барышни любили пропадать в ее обширных объятиях. Из этих объятий пошло много музыкальных карьер. Антон Рубинштейн был свой человек у Юлии Федоровны. Слышал, что в молодости она пылала страстью ни к одной музыке его. Во всяком случае, дружба их была трогательна. Он играл у нее много и охотно. Под мановением ее ларнетки воцарялось молчание до самых дальних углов большой залы и соседних комнат. Горе, кашлянувшему или чихнувшему, несмываемый стыд. Один только человек не мог привыкнуть, Старый дворецкий вваливался с подносом, и тогда в самом торжественном месте Шапеновского ноктюрна раздавался голос Юлии Федоровны. «Эфим, Эфим, сколько раз, когда музик, не надо чай!» Рубинштейн был, конечно, высшее, что я слышал в смысле фортепиано. Его прикосновение к клавишу было совсем особенное, и его туше я мог бы узнать на расстоянии годов. Я не слышал Листа, но не могу себе представить, чтобы он был лучше. Что это бывало в концертах дворянского собрания? Какое расстояние было у него от ласки до ударов, от шепота до грохота? Как он умел распределять незаметность своих нарастаний? И какое удивление он вызывал бесконечностью этих нарастаний? Казалось, уже дошел он до высшей степени возможного. Нет, еще и еще возрастала его мощь. Изумленно раскрывались глаза слушателей, вытягивались шеи, какое-то неверие поднимало людей, вся зала вдруг начинала вырастать, привставать со стульев, глаза впивались в движение рук, и под внешней затаенностью внимания накипала буря, которая, наконец, раздражалась громом, когда он умолкал».